Лесом они ушли километра на три, после чего остановились на отдых. Все же тащить раненого на себе довольно сложно. Правда, к его чести, он все же часть пути прошел сам, но шатало его, как пьяного. Очень похоже, помимо ранения, тут имело место быть еще и контузия. То ли головой ударился, когда падал, то ли последствия все той же пули. Впрочем, Семен тоже был не в лучшей форме. Это в горячке боя многое не замечаешь. На адреналине идешь сам и тащишь груз. Но останавливаешься и считай все, туши свет. Моментально и усталость приходит, и боль в мышцах. А главное, он и сам был ранен, причем дважды. Не сильно, однако же, когда адреналиновая анестезия закончилась, это моментально добавило приятных ощущений. Лейтенант перевязал, конечно, чтобы кровью не истекал, но радости все это уж точно не добавляло. Вот и сидели теперь, отдыхали. По всему выходило, что здесь и заночуют. Собаку поляков вроде бы не было. «Жаль, что костер не разведешь. Опасно, и припасов никаких. Ну да ничего, главное, живы — это уже немало. Вот только жизнь, она совсем не малина. Хотя бы потому, что ночи здесь холодные, а с одеждой — дело швах. Это с оружием нормально, при себе и холодное, и огнестрельное. А вот со всем остальным, вы У лейтенанта еще более или менее кафтан, поверх него бронежилет. У Семена заметно хуже». Тот же кафтан, но изрядно порванный и испачканный кровью. У раненого — ничего, штаны до да рубаха. Еще повезло, что сапоги есть. К тому же его изрядно знобило от кровопотери. И единственное, наверное, что им оставалось, это закутать его во что можно, радуясь, что хотя бы комары моментом не пользуются. Хе-хе. Хорошо еще, что они мужчины. В ином случае нашелся бы какой-нибудь ортодокс, да осудил за бесстыдство. И плевать ему, что тут творится. Бывают такие и немало. Впрочем, на их мнение всегда есть контраргумент. Какой? Ну, хотя бы тот, что Бог создал людей голыми, поэтому нудизм где угодно и когда угодно не может оскорблять чувств верующих. А кому не нравится, получит в морду. Вы даже эти мысли отвлекали от мрачной реальности мало. Повесил сам себе на шею обузу, мрачно думал Семен, в хорошем темпе сооружая шалаш. К слову, делать это он не умел. Но лейтенант в плане всяких полезных для жизни умений был сродни энциклопедии. И в результате роль Семёна уверенно сводилась к сбору и доставке веток, из которых напарник в темпе сооружал вполне сносное жилье. Без удобств, конечно, ни санузла, ни джакузи, но зато в таком хотя бы ночью не окалеешь. Все, отлеживаемся, выдохнул лейтенант, закончив. — Чёрт, жрать-то как хочется. Желудок Семёна предательски заворчал. Он, конечно, плотно позавтракал, но потом много дрался и еще больше бегал, да и солнце уже клонилось к закату. Немного подумав, он выдохнул. «Знаешь, ты как хочешь, а я сейчас к городу двину». И после короткой паузы добавил. «Попытаюсь чем-нибудь разжиться». Еще полгода назад ему и в страшном сне подобное не могло бы присниться. Вечером, одному, по лесу, да еще и по доброй воле. Сейчас же он не сомневался ни в своей способности дойти до места, Ни в правильности своего решения, а главное лейтенанта его слова совсем не удивили. За девчонкой своей пойдешь? Нет, соврал Семен. Лейтенант окинул его многоопытным взглядом, хмыкнул недоверчиво, но промолчал. Вместо этого натянул бронежилет прямо на рубаху и встал: С тобой пойду. А ничего с нашим героем не случится. Он к такой жизни куда привычнее нас. Одежда есть, крыша над головой тоже какая-никакая имеется. Пару местных пистолетов я прихватил, отдам ему. Так что безоружным не останется. Ты готов? Ни с чему собраться, только подпоясаться. Ну так пошли. Они и пошли. Лейтенант практически бесшумно шагал впереди. Семен топал следом. Получалось у него заметно громче. Впрочем, сейчас это было не принципиально. Во-первых, до города далеко. А во-вторых, там сейчас творился знатный бардак и за криками, визгами да стрельбой услышать, как идет по лесу человек, можно было лишь ведя целенаправленный поиск. Вышли они на удивление точно, а аккурат к лагерю поляков, сейчас пустому. Все правильно, осаждающие наконец одержали победу, и сейчас активно снимают стресс грабежом, насилием и убийствами. Все старо как мир, и три дня на разграбление, традиция, уходящая в глубину веков. Неудивительно, что в лагере не оказалось даже часовых, только тяжело раненое На глазах Семена один из них с трудом выбрался из дома, справил малую нужду и со скоростью беременной улитки заполз обратно. А еще на краю леса обнаружилось несколько десятков могил. Приятно, черт. Аж на сердце потепляло. Только лейтенант на этот комментарий товарища лишь поморщился. Знаешь, говорят, когда Илья Муромец дрался со змеем Горынычем, то снес чудовище поганому две головы. А тот Илья всего одну. Вот так богатырь и победил по очкам. В словах его была горькая правда. Пускай они и накрошили кучу врагов, поражение остается поражением. Впрочем, у лейтенанта и без того поганое настроение тоже просело ниже плинтуса. Молча кивнув, он бесшумной тенью скользнул в кусты, меняя позицию. А Семен задержался на пару минут, продолжая наблюдение. И, как показала жизнь, это было опрометчивым решением. В мире существует очень много приятных ощущений, но, как ни странно, прикосновения холодного металла к затылку таковыми не являются. А главное, ничто не нарушало тишину. Кто бы ни тыкал Семена железкой, он явно превосходил его в диверсионной подготовке. «Встань, повернись, руки держи на виду». Медленно-медленно, стараясь не делать резких движений, Семен поднял руки. Можно было попытаться дернуться, только шанс умереть повышался кратно. И потому не стоило торопиться. Вначале требовалось разобраться в обстановке. Так же осторожно он выпрямился, и лишь после этого чуть-чуть повернул голову. И выдохнул облегченно. Как оказалось, он все это время не дышал. Тот, кто держал у самой головы застегнутого ворсполк путешественника пистолет, был не просто знаком, не раз за столом вместе сидели. Один из доверенных людей Матвея по прозвищу Лис, как раз за умение бесшумно двигаться в любой обстановке, и далее. Впрочем, лис тоже узнал Семена и тут же опустил пистолет. А мы думали, ты погиб. В твоем голосе столько разочарования, что, кажется, ты рассчитывал именно на такой результат, буркнул Семен, опуская руки. Лис только плечами пожал. Думай, что хочешь. В отличие от пришедшего в голову Семену едкого, но целиком выдуманного ответа, в голосе Лиса была такая усталость, что Семен моментально пожалел о своих словах, окинув взглядом окружающий пейзаж. Он обнаружил лейтенанта, крайне недовольного происходящим. Ну да, его тоже взяли, как младенца. Двое крепких парней стояли рядом, без морейшего смущения, убирая свое оружие. «Сколько еще уцелело?» «Немногие», — махнул рукой Лис. «Пошли». Оставалось только подчиниться, хотя, по чести говоря, это вполне совпадало с желанием самого Семена. Лейтенант же и вовсе ни слова не проронил, только кивнул, соглашаясь. Так что следующие десять минут... Они активно шли по лесу, и основной проблемой было не дать какой-нибудь незамеченной в надвигающихся сумерках ветки выбить себе глаз. Последнее удалось, но с оговоркой. Пару раз хлесткие удары по лицу Семен все же заработал. По дороге лист неохотно и коротко ввел их в курс дела. Матвей, как и предполагали Семен с лейтенантом, ушел своим личным, никому кроме него неведомым ходом. Вообще, глядя на это безобразие... Создавалось впечатление, что подземные ходы тут роют все, кому не лень. И вообще под землей не каменная отверсть, а лабиринт вроде тех, по которым у ученых крысы бегают. Тем не менее, сейчас наличие лишнего хода пришлось на руку, и пока у пролома кипела схватка, Матвей ушел сам и увел с собой немалую часть своих людей. Если конкретно всех, кто был в доме. Вот так. Кто-то скажет подло, кто-то разумно. Все равно повлиять на что-то уже не получалось. А так хоть людей спас. Семен не пытался кого-то осуждать или одобрять, что сделано, то сделано. Есть вопрос намного важнее, как жить дальше. Впрочем, нашелся еще один вопрос, который повис на шее Семена с воплем «Живой!». его исполнитель роли опоры просто вынужден был обхватить ее за талию и пошире расставить ноги, дабы не упасть. Матрюна хоть и была по местным меркам худощавая, но все же телосложение имело далеко не воздушное. Впрочем, со слезами-соплями разобрались быстро. Все же реалии этого мира отсиливали истеричек еще на стадии естественного отбора. Да и вообще, буднично все развивалось. Матвей выслушал рассказ об их эпопее, кивнул и послал одного из своих людей за раненым. Здоровенный мужик, с очень впечатляющими и похожими на лопаты кистями рук, молча кивнул и ушел, взяв с собой еще троих. На предложение лейтенанта показать дорогу лишь отмахнулись. Этот лес они знали, как тропинку к бане, и место сразу определили по описанию. Ну и бог с ними. Зато есть возможность поесть, наконец, и отдохнуть. Благо и продовольствие имелось, и не слишком уставшие, готовые к несению караульной службы люди. Уходил Матвей с относительным комфортом, увидя не только человек двадцать, только мужчин, и в полтора раза больше женщин. Унесли кое-какие ценности, припасы опять же. Словом, жить можно. Пока. Но дальше Семен пока и не пытался заглядывать. Поужинал и отключился, кажется, еще до того, как успел закрыть глаза. Проснулся он на удивление рано. Солнце едва начало подсвечивать небо над деревьями. Похоже, он всю ночь проспал в той же позе, в которой вырубился. Тело это подтверждало. Затекло так, что при малейшей попытке шевельнуться, мышцы словно пронизывали тысячи мельчайших иголочек. Пренеприятно, но знакомо. И рецепт лечения знаком. Появившийся минутой позже лейтенант, увидев активно разминающегося, ну, в меру возможного, вчерашние ранения не прошли даром, и кое-какие движения были просто-напросто чересчур болезнены, напарника одобрительно кивнул и присоединился. И уже очень скоро они, пришедшие в себя и согревшиеся, сидели возле полуугасшего костра, прихлебывая бодрящий отвар на брусничных листьях. Лагерь оживать не торопился. Народ, тоже уставший, но менее чувствительный к холоду и прочим неудобствам, спокойно отдыхал. Бодрствовали только часовые, но они вели себя максимально тихо, и чтобы не демаскировать собственные позиции, и чтоб не мешать спящим. Идиллия! «Завидую я тебе», — сказал вдруг лейтенант, задумчиво разглядывая дно своей чашки. Посудина была эвакуирована из города исключительно за свою стоимость. Как-никак серебро. Богатая посуда и неудобная, Серебро мгновенно нагревается и обжигает губы. Приходилось терпеть. Чему? Такая девчонка за тобой таскается. А сам-то? Не путай теплое с кислым, помочился лейтенант. Она у тебя особенная. Ну, это я уже понял. Только не знаю, кто ж все-таки ее родители. Не понял ты меня. Ладно, давай объясню на пальцах. Вот смотри, ты как относишься к феминизму? В каком смысле? Изначальному или современному? «Гм, ты понимаешь разницу? Это хорошо. Давай про современный. Ну, раньше женщины требовали равных прав. Сейчас же, чтобы их признавали высшими существами. Как-то так. И? А что и? Равными нам все равно не быть. Как мужчины не умеют рожать, так и женщине сложно добиться чего-то там, где требуется физическая сила. И, как следствие, они чаще всего хуже, как специалисты. Банально потому, что там, где мужчина проходит путь грузчик, разнорабочий, квалифицированный специалист, инженер, женщина сразу садится в кресло, потому как мешки таскать было для нее нормой за сто лет до моего рождения, но не сейчас. И как следствие, целый пласт подготовки у дамы выпадает. Тоже верно, хотя и однобоко. У тебя есть мысли более развернутые? Не мысли, знания. Вот смотри, что такое война? Ну... Это конфликт между государствами с применением оружия. Немного упрощенно, однако в целом верно. Но есть еще один аспект, о котором все забывают. Война — это геноцид мужчин. Семен задумался. В принципе, это совершенно не вязалось с тем, что было принято говорить в его времени. Так что звучало непривычно. Вот только опровергнуть слова лейтенанта сходу не получалось. Оставалось лишь спросить, что с того, и какое это имеет отношение к феминизму. А самое прямое... Вот погляди, человеческую жизнь у нас принято провозглашать высшей ценностью. А разве нет? Здесь и сейчас с тобой бы поспорили. Впрочем, если понимать, что твоя собственная жизнь, она тоже человеческая, то я с ее ценностью согласен. Но если откинуть эмоции и взглянуть на все с точки зрения голой логики, возникает интересный вопрос. А ценность у всех одна или как? Гм. думаю, тут много факторов. Если подумать. В Китае или в Индии народу много, а в каком-нибудь Лихтенштейне убегающе мало. Так что ценность человека разная. Опять же, не думаю, что есть смысл сравнивать академика и маньяка с пожизненным заключением. Все же это две крайности, выпадающие из основной массы. «Одна не исключает другую», — усмехнулся лейтенант. «Академиков, отсидевших срок, в истории хватало. Но ты сейчас путаешь термины. Но самое смешное, ты прав». Давай забудем об абстрактной личности, а рассмотрим людей как ресурс. Ценичненько. Зато правда. Вот смотри. С точки зрения государства, как это не обидно для кого-то звучит, наиболее ценен мужчина репродуктивного возраста, здоровый физически, имеющий гетеросексуальную ориентацию. Почему? Да все просто. 16-60 лет. В этом возрасте мужчина достаточно силен физически, сформировался психологически имеет или может в приемлемый срок получить достаточно высокий уровень образования. То есть, хоть к станку, хоть в лабораторию, хоть под ружье. Проще говоря, он закрывает собой весь спектр потребностей государства, разве что детей не рожает. Хотя без него, что характерно, они тоже не рождаются. Инвалиды выпадают из списка по физическим кондициям, гомики по психическим. А вот дальше начинается интересно, чем же? «Набором хромосом, чем же еще?» «Женщины, они слабее. Просто слабей. Иная физиология, иной тип мышления. Не все, но в массе своей. И все дыры ими уже не заткнуть. Армейские подразделения, сформированные из женщин, себя не слишком прославили. Опять же, были исключения, но немногочисленные и завязанные на весьма специфические условия применения. В шахте физически крайне сложно. Это ты и сам понял. Ученые». Ну, тут сравнимо с мужчинами, хотя и не во всем. Плюс для нормального функционирования женщинам требуются лучшие условия, чем мужчинам. То есть женщины, если рассматривать их как ресурс, автоматически оказываются на ступеньку ниже. Лейтенанта явно несло однако слушать его было интересно. Семен кивнул и спросил. А дальше? Дальше еще проще. Старики и дети. Никто не против них. Дети – наше будущее – Старики, они уже заработали свое. В конце концов, мы стоим на фундаменте их достижений. Ни слова против. Но опять же, с точки зрения государства, что те, что другие – абуза. Ни к станку, ни в армию. В войну были исключения, но опять же, это крайний случай. А эффективность в большинстве случаев все равно ниже. Не все дыры заткнешь. В общем, может, это покажется кому-то обидным, но абстрагируясь от эмоций, именно так и обстоит дело. Предлагаешь эвтаназию? Ну ты дурак. Я тебе не европеец и не урод. Хотя это в принципе одно и то же. Тогда что? Интересно? А ты слушай дальше. Берем сообщение о теракте. Любом. Читаем. Погибло столько-то людей. Из них столько-то детей, столько-то женщин. Мужчины в большинстве случаев не упоминаются вообще. Как будто так и нужно. Война, опять же геноцид мужчин. Впрочем, я уже об этом говорил. Тем не менее, интересная картинка получается. В отличие от строгой статистики, журналисты традиционно заостряют вопрос о женщинах, детях, стариках. «Поймите, я ничего против них не имею, но именно мужчины несут подавляющие потери, а их не упоминают в принципе, тем самым подчеркивая, что жизнь мужчины ценится ниже, при том, что де-факто он, как не цинично звучит, нужней». «Звучит логично», – осторожно кивнул Семен. «Конечно логично». И знаешь, каков результат такого подхода? Он прост. Люди приучаются к мысли, что жизнь мужчин не столь ценна, как женщин. И вот отсюда начинает расти феминизм в самой его отвратительной форме. А дальше все это начинает распространяться, как раковая опухоль. Детей ремнем нельзя, урон психики. Ирра. Ирорам не называйте. Вариантов масса, а результат один. Так может, стоит отнестись к вопросу «цинично»? «Слушай, все, что ты сказал, правильно, однако какое отношение это имеет к твоей девчонке?» Правильно определил его заминку лейтенант. «Да самое прямое. Она тоже феминистка, но в изначальной, правильной форме. Хочет стать равной мужчинам, но не подменять их. И потому это ее учеба стрельбе и прочие загибы, которые, если подумать, ко времени и к месту. Таких девушек в нашем времени все меньше. А в этой эпохе и вовсе почти нет». «Здесь женщина — существо априори бесправное, таких, как твоя Матрена, единицы. И выбрала тебя. Гордись и радуйся. Знаешь, мне кажется, у тебя комплексы». «Я знаю», — просто ответил лейтенант. «Но делу они не мешают, так что...» «Да комплексуй. Что я против?» «Спасибо за разрешение». Ухмылка на лице лейтенанта вышла на редкость хидной. «А то как же я без него?» «Так замолчали». «Замолчать было отчего». Подошел Лис и позвал к Матвею на предмет разговора. И разговор получился интересный. Если конкретно, то криминальный босс вместо логичного и ожидаемого отступления подальше от этих мест собрал всех мужчин, способных держать оружие, и приказал готовиться к возвращению в город. Он ни много ни мало решил попробовать этот город захватить, устроив попутно небольшую резню. Логика в идее, к слову, имелась. «Вот чего-чего...» а удары именно сейчас захватчики уж точно не ждут. Правда, лучше было бы сделать это раньше, а с другой стороны, может и нет. Потому как вчера враги были распалены боем, готовы к любому повороту, да просто еще на ногах. Сейчас же они перепились в хлам и спят, ну или хотя бы шанс на это имеется. Так что авантюра, конечно, однако имеющая кое-какие шансы на успех. Матвею и его люди верили безоговорочно, поскольку вопросы, если и были, то исключительно по делу. Решение о вожака никто даже не пытался оспаривать. К тому же народ собрался тертый, крови не боящийся. Семен тоже выпячивать свое мнение не стал. Учитывая, что промолчал и лейтенант, это было правильным решением. К слову до объяснения, Матвей все же снизошел. Как оказалось, к ним еще час назад из города пришел человек, изначально оставшийся в качестве разведчика. Отчаянной храбрости был парнишка, Смекалистый и наблюдательный. За это ему такую ответственную миссию и поручили. Благодаря разведчику Матвей был теперь неплохо осведомлен об обстановке в городе. А раз так, что же, теперь Семен и впрямь верил, что они могут справиться и остаться живыми. Если повезет, конечно. Когда все разошлись, дабы собраться, хотя чего тут собираться-то особо. Оружие у людей при себе, даже священник, видимо, не желающий оставлять в руках поляков свою библиотеку, таскал саблю и громоздкий кавалерийский мушкетон. Примечание. Мушкетон, ружье, иногда пистолет, стреляющий картечью, с срос трубом на конце ствола для большего рассеивания поражающих элементов. Оружие, к слову, для этих мест экзотическое и притом весьма угрожающего вида. Тем не менее, народ разошелся, а Семена Матвей придержал. Несколько секунд рассматривал, словно в микроскоп, а затем спросил, «Тебе, Матрена, нравится?» Молчи, и без того вижу. Если что случится, я тебе велел ее из города вывести Сейчас повторяю это. Если с ней что-то случится, я тебя с того света достану. Если обидишь девочку, молчи. Она за тобой как собачка бегает, я вижу. Если что... Да понял я, понял, зло ответил Семен. Не дурак. Я надеюсь. Матвей как-то сдулся вдруг. Плечи его опустились. Все, иди. Семен и пошел. А куда деваться? и мыслей была полна голова, так что, когда они входили в город, он сам себя уже неплохо накрутил. Для боя самое то, на одной злости кого угодно задавишь. Пошли все, способные держать оружие. Проще говоря, практически все мужчины, за исключением одного совсем уж дряхлого деда и доставленного вчера уже поздним вечером в лагере парня, которого Семен на горбу вынес из города. Он, к слову, тоже порвался идти, но со своей кровопотери стал бы только обузой. А все остальные пошли, малодушие никто не проявил, и Матвена увязалась куда же без нее-то. Матвей шепотом ругался под нос, однако почему-то не пытался командным рыком заставить ее остаться. Идиотизм, право слова. Вот так шли убивать всех, кто пришел на эту землю, и никаких угрызений совести, что характерно. Альтруисты, диссиденты, пацифисты и прочие агенты влияния от подобного бы на шкаф с воплями полезли, нельзя же так. Еще совсем недавно Семен прислушивался к подобному и даже в чем-то соглашался с их многочисленными аргументами, а теперь, в общем, насмотревшись на происходящее здесь безобразие, он начал придерживаться куда более простой точки зрения. О том, что с учетом оскудевания ресурсов планеты, тех полутора сотен миллионов, что живут в России, для старушки Земли вполне достаточно. Подземный ход, по которому уходили Семен с лейтенантом, никуда не делся. И, что характерно не охранялся. Видимо, его просто не нашли. К слову, и пожаров в городе практически не было, а те, что все же начались, сами же поляки затушили. Видимо, идиотами не были и предпочли сохранить и добро, которое можно так или иначе превратить в звонкую монету, и место для ночлега, чего, к слову, не скажешь о людях. Едва выбравшись из дома, Семен увидел и его хозяев, всю семью аккуратно, строго по росту, повешенную на ветках растущей здесь же во дворе яблони. Судя по тому, что висел даже ребенок, которому вряд ли исполнилось больше года, эта ведь рода человеческого оборвалась навсегда. Впрочем, ночные гости тоже в долгу не остались, вырезав полдюжины ночевавших в доме наемников. Семен увидел лишь результат, но в груди у него при этом ничего не шевельнулось. Во-первых, успела грубить, а во-вторых, но, ну, если быть уж совсем честным перед самим собой, за людей он этих уродов давно не считал. Впрочем, живого поляка он увидел почти сразу после того, как они выбрались на улицу. Стоял тот и, чувствуя себя в полной безопасности, аккуратно подписывал забор. Повернулся на шум, и глаза его на лоб полезли, а рот открылся. Вот только крикнуть он уже ничего не успел. Кто сказал, что Горота — не русское оружие? Примечание. Горота, холодное оружие, разновидность удавки. Нет, конечно, в Испании оно своего рода национальный символ, наравне с гитарой, навахой и дорогими футболистами, но и здесь им умели пользоваться вполне недурно. Что лисы продемонстрировал, утянув почти беззвучно хрипящего и бестолково дрогающего ногами завоевателя в подворотню. И все. Никто и не услышал. Вот только встреча это четко показала. Надо торопиться. «Поляки вот-вот проснутся». Матвей дал отмашку. И только что монолитная группа распалась на отряды по два-три человека, мгновенно растворившиеся на городских улицах. Все было сделано так четко и бесшумно, что сделало бы честь любому спецназу. Лейтенант, во всяком случае, смотрел на происходящее с изумление и нескрываемым уважением. Раз, два, три. И вот они остались вчетвером. Матвей, Семен, лейтенант, священник. «А нет, в пятером. Матрёна же тоже здесь». «Что ее сюда понесло?» — думал Семен, следуя за Матвеем. «Нет, обузой она не будет, но ведь пристрелят же. И вообще, кто она такая, что Матвей влияет на нее лишь до определенного предела? Ведь бред же, бред!» Он настолько погрузился в свои мысли, что едва не врезался в спину идущего впереди лейтенанта. Едва успел остановиться, а не то вышел бы конфуз. Девушка, замыкающая группу, среагировала куда аккуратней. Сюда. Матвей, а именно он остановил группу, показал на большой дом. Свой собственный, если что. В амбаре. Что же, зачем они здесь известны заранее? Роли сто раз обговорены. Во дворе скучает полусонный часовой, кутаясь в тулуп. Хоть и лето, а ночью в самый раз. Да и чему удивляться, если солнце зашло, и лужи моментально литком подернулись. Так что тулуп — это хорошо, вот только есть у него побочный эффект. Защищая от холода, он провоцирует желание лечь и поспать минуток пятьсот-шестьсот. С позывами к внеплановому отдыху, часовой усердно боролся, и это занимало его куда сильнее, чем устав караульной службы. Если он в эти годы существовал, конечно. Лейтенант в очередной раз продемонстрировал, что не зря его в свое время учили. Где, когда и кто молчит, как партизан? Однако же явно не в обычном пехотном или там бронетанковом училище. Не зря же Семен видел его дважды в момент, когда он начал движение и после того, как часовой осел с аккуратно перерезанным горлом. Не было никаких команд вперед и прочего символизма. Просто лейтенант махнул рукой, давая понять, что все чисто. Матвей пошел, а Семен двинулся следом. Матрена осталась, ее задача следить за тылами и случись нужда поднять тревогу. Девчонка покривилась, однако, когда ей объясняли задачу и определяли место в ордере, спорить не стало. Видать, понимала, что терпение Матвея не беспредельное, и хорошо научилась чувствовать его границы. Во двор они зашли почти одновременно, в дом тоже проникли без проблем. Лейтенанты священник остались снаружи. А вот Семен, мысленно ругаясь, шел следом за Матвеем. Не через парадную дверь, к слову, а совсем даже наоборот, со стороны хозяйственной пристройки. Здесь тоже имелся вход, о котором даже успевший прожить в этом доме немало времени Семен ничего не подозревал. Вошли, прошлись по комнатам, зачистили. От Семена не укрылось, что Матвей, убивая в тех самых стенах, где прожил не один год, испытывал целую гамму не самых лучших чувств. Конечно, профессионально считывать эмоции он не умел, однако человеку, прожившему жизнь в толпе себе подобных, Сложно не научиться чему-то такому просто на уровне рефлексов. Учитывая же, что даже маленький городишко там дома по сравнению с этой дырой тянет на полноценный мегаполис, практики у Семена было с избытком. Так-то хоть Матвей и неплохо держался, но все же, все же. Хорошо еще процессу эмоций не мешали. Матвей просто делал свою давно ставшую привычную работу. Семену пришлось с одной стороны проще, с другой сложнее. Проще потому, что такой эмоциональной привязанности к этому месту у него не развилась. Просто не успела. Сложнее, так ведь не приходилось ему до этого спящих резать. В бою на адреналине, да, и много, а вот так. Но сжал зубы и старательно представлял себе тех, кого убивал, неодушевленными предметами. Получалось не очень, но все же лучше, чем ничего. Кстати, врагов здесь ночевало на удивление немного, и это настораживало. Все же большой удобный дом. Хотя, возможно, главарям больше приглянулись хоромы-воеводы, а остальным было все равно, где отсыпаться после ночных подвигов. К слову, разграбить дом поляки успели. Когда они вернулись во двор, лейтенант успел закончить свою часть работы, выпустив из амбара тех защитников города, что пережили штурм и оказались в плену. Повезло им или нет? Трудно сказать. Били их здорово. Да и не вернись сюда, Матвей, жизнь их тоже была бы под большим вопросом. Они уже смелились, похоже. Некоторые из пленных никак не могли врубиться в происходящее, стояли да глазами лупали. Что же, шок это по-нашему. Да и осталось их всего ничего, чуть больше десятка человек, причем почти все раненые. Кстати, воевода падение вверенного его по печенью города пережил, хотя досталось ему изрядно. Лоб перетягивала повязка из куска не слишком чистой материи, похожей оторванного рукава-рубахи. Куска бороды не было, вырвали, причем вместе с кожей. Но держался он бодро, что и неудивительно. Трусы и малодушные на таких постах, да еще и в лихую годину, оказываются редко. «Я знал, что ты придешь. Все потом», — отмахнулся Матвей. «Разбирайте оружие и... не так быстро». Сказано это было с сильным акцентом. Однако на совершенно понятном русском языке. Семен повернулся и замер. Над забором, в воротах, даже на крыше торчали оружейные стволы, что характерно с прилагающимися к ним стрелками. Была их здесь немалая толпа, и по всему выходило, что если кто-то попробует дергаться, постоящим во дворе хлестнет свинцовый шквал. Откровенно говоря, можно было рискнуть. Шансы минимальные, только вот глядя на пленных, понимаешь, Что погибнуть в бою может статься, окажется, лучшим вариантом. Но оказалось, что поляки и это предусмотрели. Вооружие это, бросьте, бросьте. Семен повернулся и увидел перед собой широкий раструб мушкетона и ласковую улыбку. Святой отец, чтоб его. Ты что творишь? голос Матвея звучал жутко. Священник лишь улыбнулся в ответ, кротко и в то же время с превосходством. Спасаю заблудшие души, сын мой. Спасаешь, сын! «Забыл, кому мы клялись, пес? Есть клятвы, а есть клятвы. И та, что дается Господу нашему, стоит превыше всех». Словно призывая Бога в свидетели, он перекрестился. Через левое плечо. Си, пятерней. И в голове словно бы щелкнуло. «Почему-то у нас принято считать...» Инструктор сделал короткую паузу, окинув будущих покорителей времени и пространства взором небожителя. «Что учиться за границу у нас начали ездить при Петре Первом». На самом же деле это далеко от истины. Культурный и технический обмен так или иначе шел постоянно, а первую группу студентов целенаправленно послал учиться Борис Годунов. К слову, никто из них не вернулся. Приняли католичество и остались за бугром. Что с учетом смуты в русском царстве было не худшим выбором. Похоже, инструктор ошибался насчет всех. И был прав насчет католичества. На Матвея Грозный вроде бы мушкетон особого впечатления не произвел. Железной выдержки человек. И это при том, что сноб картечью из этой переносной гаубицы запросто выметит половину их группы. Причем мушкетон тут не единственный аргумент. Пара внушительного калибра пистолетов у святого отца на поясе тоже висела, да и сабля была при нем. Даже без учета окруживших двор поляков арсенал Грозный. И владеть всем этим хозяйством он явно умел. Похоже, каноническая церковная, беспролитие крови, тут не котировалась. Пара молитв, и римский бог простит прегрешение во славу его. Я убью тебя. Вряд ли. Священник знал, о чем говорит. Дистанцию он держал метров пять, одним прыжком не достанешь. А шевельнуть пальцем, чтобы привести в действие свою пушку, много времени не займет. Матвей это, впрочем, тоже отлично понимал. Поэтому, несмотря на грозный вид, пока что лишь зубами скрипел от бешенства. Оставалось лишь гадать, когда этот супервулкан наконец рванет. Не рванул. Бросить оружие. Гетман вошел во двор, что называется, при параде. В том плане, что расшитый золотом красный камзол. Или кафтан. Да черт с ним, какая разница. В нюансах здешней моды Семен все равно не разбирался. Главное, что яркостью он мог поспорить с атомным взрывом. Выпендрежник. С другой стороны, варвары вообще любят яркие цвета. Прямо как сороки, всем тоже нравится все, что блестит. Контрастом с этим великолепием смотрелись потрепанные серые штаны и грязные сапоги. Поизносился шляхтич в походе «Ничего не скажешь». Но главным была все же не одежда, главное то, что он держал в руках. А в руках он держал Матрену, точнее ее волосы, намотанные на кулак правой руки. Человек явно знал, как обращаться с женщинами. Не брыкаться, не устраивать скандалы Матрёна физически не могла. Только идти, куда ее направляли, выгнувшись и поднявшись на цыпочки. Надо учесть позитивный опыт. Поймав себя на этой мысли, Семен с трудом удержался от того, чтобы глупо хихикнуть. Нервы, все нервы. У остальных тоже, кстати. А потом на землю упала савля Матвея, и Семен понял, что несгибаемый атаман проиграл. А с ним вместе проиграли его люди, что, учитывая местные нравы, означало одно — смерть. К слову, Гетман был не один. Чуть позади и слева расположился тот, иезуит который. Бледный, как сало, но вряд ли от страха, скорее уж от усталости. Все же столько времени удерживать в кулаке всю эту увольницу само по себе тянет на эпический подвиг. Тут не то что бледным, зеленым станешь, в пупырышках. Монах их, кстати, тоже узнал и довольно театрально сделал приветственный жест. Ручкой, значит, помахал. С такими способностями к лицедейству в Маринку не возьмут, конечно, однако для местной бродячей трупы хватит на Примадонну. Улыбнулся широко, точнее, оскалился во всю пасть. «А, старые знакомые?» «Нет, все же ошибся, Семен. Театральная стезя явно не конек монаха. Слишком много и в словах. Признаться, я было вас лучшего мнения». «И почему же?» «Вот не удержался Семен, и все тут». изуид впрочем, не обиделся. «Потому что, не найдя вас среди убитых, решил вначале, сбежали, сверкая пятками. Честное слово, это был бы для вас самый лучший выход. Преследовать вас не имело смысла, да и технически это довольно трудно осуществимо. Мы не стали бы терять время и силы. Так или иначе, вы не опасны. К тому же, если не дураки, то сидели бы тихонечко и не высовывались». Может, за океан бы подались. Тоже неплохой вариант. Семен уронил челюсть. Стук по соседству подтвердил аналогичную реакцию со стороны лейтенанта. Однако так просто оставить последнее слово за противником он не мог. Привычка к спорам в интернете, там в родном времени, частенько приводившая к велотекущему переругиванию по сети со взаимными оскорблениями, и здесь не дала сидеть спокойно. Немного ли о себе думаешь? Такое впечатление, что у тебя полномочий на дивизию разведчиков хватит. Кто вы такие, а? Хотя нет. Да, я сам догадаюсь. Ага, понял. Вы особый отряд ДПС Москвы имени Бориса Моисеева. Иезуит улыбнулся покровительственно. Лайся, лайся. Это вообще уже никого не волнует. Лучше ответь честно. Вы впрямь думали, что являетесь центром мироздания? Вынужден разочаровать вас. Здесь вы просто довесок. Приятный, не спорю. Можно красиво доложить наверх, но все же меня интересовал совсем другой человек. Кто именно, он не сказал, но глазами шевельнул непроизвольно. В сторону Матрены, что интересно. Семен вздохнул, поглядел на Матвея. Тот стоял и выглядел мертвым. Вот бывает так. Выдернули из человека стержень, стимул к жизни, и превращается он в куклу. Вроде бы ходящую, говорящую, но куклу, без эмоций и желания хоть что-то сделать. Да и просто жить такая кукла не хочет, ей уже все равно. Он перевел взгляд на девушку и увидел ее глаза. В них, помимо боли, имелось и еще что-то. Лишь через секунду он понял, что именно. С такой отчаянной надеждой на него еще никто и никогда не смотрел. А осознав это, Семен плюнул на все, отбросил немногие оставшиеся в голове крупицы осторожности и решился. «Слушай, Гетман, как тебя там?» «А это правда, что ты малость трусоват и один на один никогда не дерешься?» Гетман проигнорировал его, однако Семена было уже не остановить. Повернувшись к лейтенанту, он громко, так, чтобы слышали все, сказал. «В свое время я читал в сети интересную заметку. Там рассказывалось, как польский альпинист залез на самую высокую вершину Польши и обнаружил, что там живет обыкновенная домашняя кошка». Лейтенант не понял мысли, но все же подыграл. «Кошки, они вообще со странностями». «Угу». Но более всего мне понравился тогда комментарий. «Какова страна, таковые тигры». «Да, таковые горы, это тоже факт». «Порядка двух тысяч метров там, кажется». «Чуть больше, но не принципиально». «Тогда я еще добавлю, что какая страна, такие и альпинисты». А вот этого стерпеть у потомственного шляхтича не получилось. «Все же, поляки, народ гордый». Им ум, честь, совесть и рассудок очень часто заменяют знаменитый польский гонор и раздутое до предела самомнение. Гетман не был исключением и лишь скривился. «Смерти ищите!» Нехитрую игру напарников он раскусил моментально и, кажется, не имел ничего против. «Ну давайте, уважу!» Тут же, без малейшей паузы, возникли сразу два очага конфликта. Лейтенант крутил пальцем у виска и шипел о том, чтобы Семен не смел драться, и вообще самоубийство можно совершить и менее болезненным способом. На это Семен лишь отмахивался, отвечая, что так и так подыхать, а здесь и сейчас можно утащить с собой хотя бы одного урода. Честно говоря, он и сам не ожидал от себя такой смелости, но, похоже, этот мир изрядно его изменил, сдернув интеллигентскую маску и открыв всему миру лицо пятикантрапа с дубиной. Хе, хе Прежде чем показать человеку свое истинное лицо, Убедитесь, что у него все в порядке с сердцем, а то помрет еще.